Глава 9. Ранним утром наша небольшая армия выступила. Всего набралось около 8 тысяч человек. Был даже один архимаг, маг огня. Были также и другие сильные маги до девятой ступени. В общем, мы являлись довольно-таки грозной силой. Книгу о нежити, которую я читал, хотел сдать в библиотеку. Но когда я туда направился, встретил по пути графа, который решил мне ее подарить. У него оказалось подобные еще были. К сожалению, не все отряды успели подойти к столице графства. Их будут предупреждать по прибытии, чтобы собирались человек по 500, не меньше, и догоняли нас. Лекарки успели подготовиться и уже сидели в повозке. На этот раз они были спокойнее. Видимо, присутствие такого количества солдат их успокаивало. Наш отряд двигался в середине войска. Хотел местный землевладелец нас в разъезд отправить, чтобы противников высматривали. Но позже отказался от этой затеи, так как отряд был слишком малочисленный. Идти до захваченной крепости нужно было примерно 5 дней. Утром пришла информация, что нежить вышла нам навстречу. Некроманты не были в курсе, что им навстречу идет армия, которая превосходит их по численности почти в два раза. Провожать вышел весь город. Веселье у людей пропало. Уже все знали о случившемся несчастье. И то, что защищать город остается всего горстка воинов, совсем не радовало жителей. Многие пахари, которые не пожелали идти в поход, записывались в дружины, чтобы оборонять город в случае нападения. Впрочем, за другими отрядами нежити, которые сейчас хозяйничали неподалеку, тоже внимательно следили, чтобы в случае чего успеть предупредить графа о том, что кто-то выдвигается в сторону столицы его графства. Рядом со мной ехал один из дворян, с которыми я на Перу познакомился. Этот парень был даже моложе меня. Он, как и я, поступил на службу к императору, только был безземельным, надеялся отличиться и выслужить себе баронство. Парень рассказал, что у его родителей есть свое имение. Только вот и братьев старших у него целая куча, причем родных, так что до него очередь точно не дойдет, не стать ему наследником отцовского имущества. Радовался, что хоть на службу снарядили. В этом мире не было такого, чтобы участок земли делили на куски и раздавали всем детям. Все наследовал один. Это было даже закреплено в имперских законах. Не знаю почему, возможно, что императоры планировали за счет безземельных баронов пополнять свою армию. Для того, чтобы император наградил дворянина землей, требовалось совершить что-то невероятное, какой-то подвиг. Даже меня, насколько я понимаю, Воронством с землей наделили только потому, что я являюсь универсалом. В этом плане магам легче всего. Получил нужную ступень, за это выделили землю. Плохо только то, что этот надел мог оказаться совсем плохим, со скверной землей и без крестьян. Людей можно заманить низкими налогами, но вот от этого земля больше урожая приносить не будет. А если еще и нет на земле полезных ископаемых, то и делать на таком наделе будет нечего. Вроде он и есть, а вроде и нет. Большинство некромантов просили себе наделы вблизи мертвых земель. Наверное, сейчас часть из них почувствовали себя хозяевами жизни. Императорская армия ослабла, а под это дело можно себе лишний кусок урвать. Вероятно, могущество ударило им в голову, так как отсюда до столицы не так и далеко а император прекрасно понимает угрозу, которая исходит от мертвых земель, так что обязательно пошлет армию. Граф ехал неподалеку, он был хмурым, рядом была только его охрана и какой-то маг, поэтому я решил немного с ним побеседовать. «Добрый день, господин граф», – подъехал я к нему, – охрана задерживать не стала. «Здравствуйте, барон, что у вас?» «Да просто любопытно. До этого было такое, чтобы разрушали артефакт? Или это впервые?» «Было?» – кивнул аристократ. «Только при мне два раза подобное случалось. Десять или семь лет назад. Тоже большие отряды нежити хозяйничали. Нет, простое предательство. Это сделали некроманты, которым выделили в надел замки, в которых были установлены артефакты. Мы до сих пор не можем разобраться, как они их находят. Скорее всего, мертвые маги как-то умудряются ощущать их». «Понятно», – кивнул я. После этого перестали некромантов награждать замками, в которых стоят артефакты. «Именно так», — улыбнулся граф, — «эти случаи любви к некромантам не добавили». Впрочем, и они к властям стали относиться хуже. Не все, конечно, но все же. Тогда тоже один артефакт разрушили. Да, но было такое при моем деде, когда несколько штук умудрились разрушить. Паника была в империи. Как так вышло? Император предпринял очередной поход в мертвые земли. Хотел границу проклятых земель уменьшить, заложить крепости и также установить артефакты. Ничего не вышло. Только половина армии вернулась. А после и мертвяки сюда пожаловали. С трудом смогли выбить. Армия ведь у них за счет павших воинов неплохо увеличилась. У нас тут, как с водагами, тоже нескончаемая война идет. Минут пять мы ехали, раздумывая каждый о своем. Первым молчание нарушил я. Зачем сюда простых крестьян зовут? Я понимаю, что земля тут плодородная, но это же опасно. Не лучше ли их отсюда убрать, а оставить только солдат и магов, которые будут защищать крепости? Когда я путешествовал со своим наставником вдоль границы мертвых земель, то видел, что с другой стороны примерно так и сделали. Там первая деревня попадается в четырех днях пути от мертвых земель, а до этого только крепости стоят, и никаких крестьян. «Там императорские земли!» – засмеялся граф. «И что?» – не понял я. «Ох, барон!» – покровительственно улыбнулся аристократ. «Простите, но вы еще слишком глупы и многого не понимаете. Так объясните, может пойму. Там земли императора, и он может своей воле запретить размещаться крестьянам. Тут же в основном все принадлежит аристократам». «Например, мой род владеет этими землями сотни лет, и если их захотят обезлюдить, мне это не понравится, как и другим дворянам. Больше вам скажу, это мы выдрали из глотки нежити эти наделы, сами установили часть артефактов, чтобы получить надел. Это сделал мой далекий предок». Тогда император сказал, что кто какую землю у нежити отвоюет, тот ей и будет владеть. Этот закон действует до сих пор. Причем там сказано, что мы имеем право расселять тот крестьян, если они согласятся. Представьте, что будет, если император от своего слова откажется. Понятно, кивнул я. А почему просто рабами эти земли не заселить? Так им оружие нельзя в руки брать под страхом смерти. Значит, они быстрее мертвяками будут убиты. Дальше мы ехали молча. Понемногу я отстал и вернулся к своему отряду. Признание графа меня не удивили. Что-то подобное я и сам предполагал. Просто аристократы хотели получать как можно больше бонусов со своей земли, и плевать им было на то, что крестьяне сотнями гибнут. Зато доход приносят. Тут же к ним относятся как к скоту. Не все, конечно, но большинство дворян точно. Причем чем беднее аристократ, тем больше он озлоблен именно на крестьян. Показывает всем, а в первую очередь самому себе, что он лучше землепашцев. Мертвяков мы вообще перестали встречать. Наверное, некроманты уже всех в кучу собрали. Я сначала думал, что это разъезды, которые двигаются впереди, их выбивают. Но нет, трупы-то на дорогах точно бы оставались, а тут ни одного. Так что путешествие было без приключений и ненужных битв. Впрочем, даже если бы и встречалась нежить, то их бы всех убивали еще до нашего подхода. Слишком сильно колонна растянулась». На следующий день мне удалось узнать, что барон отправил часть солдат без обоза в обход некромантов с их мертвяками, чтобы солдаты смогли занять крепость, в которой разрушили артефакт. Вдруг нежить захочет вернуться, чтобы в ней засесть. Это было бы скверно, потому что пришлось бы штурмом брать крепость и нести большие потери. А нас и так не очень много. Императорская армия может только через месяц прийти, если не позже так что пока нужно рассчитывать только на свои силы. С армией нежити мы встретились через три дня пути. Не стали они в крепость возвращаться. Некроманты решили дать бой в чистом поле, причем в буквальном смысле этого слова. Нашли большую поляну, даже целое поле, и остановились, ожидая нас. Передовые разъезды уже сталкивались с противником к этому времени и понесли потери, но и сами врагов порубили. Самое печальное, что приходилось сражаться с людьми, видимо, с охраной некромантов, которых послали в дозор. К врагам мы подошли ближе к вечеру, поэтому остановились в нескольких километрах, чтобы дождаться утра и только тогда вступить в бой. Тут же стали строить что-то вроде укреплений. Повозки поставили кругом, по периметру зажгли костры. Солдаты были напряжены, прекрасно понимали, что ночной бой для нас не самая лучшая затея. Они же так близко! Сомневаюсь, что кто-то спал крепким сном. Видно, и некроманты хотели нас немного утомить перед схваткой. Вокруг лагеря постоянно носились какие-то стремительные существа, заставляя стражников поднимать тревогу каждые полчаса. Нужно ли говорить, что на утро мы чувствовали себя не самым лучшим образом? Линда тоже тревожилась. Она не спала полночи, рычала в темноту, постоянно вертела головой, как будто нас обложили со всех сторон. Питомцы скулили и бегали туда-сюда, от меня к своей матери и обратно. Наверное, решали, возле кого предпочтительнее быть. Хорошо, что спать я лег рядом с гархами. Мэрки тоже сообразили, кто в случае опасности может дать сигнал. Поэтому теперь не так опасались Линду, а внимательно на нее посматривали, наблюдая за тем, куда она смотрит. Самое печальное, что мы расположились у края лагеря. Так что если нападут с этой стороны, нам придется вступить в бой одними из первых. Пару нападений было, но не с нашей стороны. Удалось их отбить. Как нам стало известно, почти без потерь. Видно, некроманты самых слабых мертвяков посылали, чтобы мы не расслаблялись. Добились противники своего только частично. Выспаться они нам не дали. А вот разозлили основательно. Так что неизвестно, на руку ли им это пойдет. Утром, после непродолжительного марша, мы вышли на поляну и построились. Меня, как одного из магов, сначала отправили на первый край, чтобы в дуэль вступил, если некроманты вперед выступят. Конечно, моих боевых магов, если можно было их так назвать, никто трогать не стал. Слишком они пока слабы, так что толку от них будет немного. Весь мой отряд остался в резерве, что несказанно меня радовало. Нежить уже была в полной готовности. Некроманты даже что-то вроде подобия строя создали, только все равно не походило их войско на грозную силу. То, что они не нападали, пока мы строились, меня не удивило. Просто не успели бы эти ребята что-то сделать. Расстояние было большое, а перестроение мы начали сразу же. Часть войск шла прямо по кустарникам, пытаясь держать линию. Тут граф меня удивил. Тронув своего коня, он поехал вперед. Видимо, с некромантами захотел побеседовать. Благородство, похоже, так и прет со всех щелей. Или перед нашим войском решил покрасоваться. Впрочем, героического поступка не получилось. Разговаривать с ним не захотели, так что пришлось возвращаться обратно. Пехота с арбалетами расположилась в самом центре, а наша многочисленная конница по краям. Наверное, тут принято такое построение. Уже несколько раз видел подобное, только количество солдат в прошлый раз было больше. Немного подождав, когда враг начнет наступление, но так его и не дождавшись, граф сам повел своих солдат вперед. Я стоял с правого края, прикрывая наших арбалетчиков. Конечно, вперед пока не лез, а был за их спинами. Когда некроманты пойдут в бой, то и мне предстоит работенка не давать атаковать солдат. Само собой, я тут не один такой был. Немного дальше находились еще маги, каждому выделили участок. Видно, мои магические силы оценили не слишком высоко, поэтому и не поставили в центре, там готовились к бою маги самых высоких ступеней. За арбалетчиками стояли мечники с ростовыми щитами, а уже за мечниками копьеносцы. Похоже, будут так же сдерживать нежить, как и мы тогда с наставником. По сути, самый первый удар примут на себя мечники. Им предстоит самая тяжелая работа. Впрочем, если вдруг где-то начнут продавливать строй, то на помощь тут же придут копейщики. Не знаю, какая задача у в битве с мертвяками, но думаю, что сейчас увижу. В рубку лезть не собираюсь. Едва только мертвяки приблизятся, спрячусь позади и буду магии помогать. Враги тоже начали сближаться. Даже держа строй, не посылая вперед свое мертвое войско. У них имелась конница и живых людей, только очень мало, всего около сотни, да и держались они позади всех, можно сказать, тыл прикрывали. Я внимательно осмотрел мертвяков, которые были напротив меня, но не обнаружил среди них магов, ни мертвых, ни живых. Похоже, не хватало их на мой участок. Ну и ладно, не сильно я и расстроился. Раздался сигнал трубы, армия замерла, а маги, в том числе и я, вышли вперед. Причем не все. Самые сильные остались солдатами. Видно, ожидали, что предпримут некроманты. Кстати, наши одаренные противники сбились в кучу в самом центре своей армии за их спинами. И ничего не предпринимали. Их всего было около десятка. Их охрана тоже вперед не лезла. Охраняла своих нанимателей. Нежить продолжала наступление. Наконец, расстояние позволило мне вступить в бой. Атаковать одиночные цели не стал а просто перед рядами противников стал ставить огненные стены шестой ступени. Старался захватить как можно больший участок. Тут у нас и так почти все из ополчения. Так еще и магов мало. Хорошо, что конница рядом, прикроет, если что. Да и в их рядах маги посильнее меня. Сильный жар мертвяков нисколько не смутил. Они так и топали вперед, держа строй. Многие начали падать, пройдя небольшое расстояние. Но некоторые продолжали идти, объятые пламенем. Жуткое зрелище. Поставил еще несколько стен перед ними. Легкий ветерок дул в нашу сторону, поэтому вскоре поднялась жуткая вонь от горевших трупов. Несколько солдат согнулись в приступе рвоты. Их тут же утащили в задние ряды. Впереди остались стоять самые крепкие. Нежити от моих заклинаний погибло немало, но большинство смогло пройти сквозь огонь и продолжали наступление. Это, скорее всего, были бывшие крестьяне. Одежда на них сгорела. И теперь перед нашими взорами открылась жуткая картина обгоревших тел. Кожа у многих висела лохмотьями. Кишки волочились по земле. Позади снова начались приступы тошноты. А я как-то особо не принимал это близко к сердцу. Просто делал свою работу. Пришлось шаг за шагом отступать, пока кто-то не схватил меня за плечо. Обернувшись, увидел Мерка. «Он-то как сюда попал? Должен же позади всех в резерве вместе с остальным отрядом!» «Господин!» — произнес воин. «Все, дальше пусть арбалетчики работают!» «Хорошо!» — кивнул я. Воины расступились, пропуская меня. В глазах солдат даже уважение увидел. «Ну да, многие не знают, что я универсал. Поэтому думают, что маг-огневик почти весь свой внутренний резерв слил, чтобы им меньше работы было». Теперь якобы буду длительное время восстанавливаться. Заклинания получались не такими убойными, как хотелось бы. Не было толстых магических жгутов. Почти все черные. Красные, с которыми работают маги огня, были совсем тонкие. Видимо, поэтому простые дохляки умудрялись проходить сквозь огненные стены. Жаль, что я некромантию почти не знаю. Если бы знал, куда попаду, то попросил бы в первую очередь, чтобы наставник меня этой науке обучал. Пробравшись сквозь ряды воинов, обнаружил весь свой отряд в полном составе. Даже лекарки сюда пришли. «Вы что тут забыли?» – возмутился я. «Вас вроде бы в резерве оставили». «Резервы есть», – невозмутимо отметил Лерон. «Командование прекрасно знает, где мы, да и должны вас поддержать в случае чего. Мало ли что случится. Вдруг вам тут помощь понадобится, а рядом никого не будет. Вы же наш барон, поэтому мы должны находиться неподалеку». «Вот и на них после таких слов!» «Где мои боевые маги?» «Спросил я. Что-то я их не вижу». «Да слабовато они оказались!» «Заржал сотник. Вон в кустиках блюют». Рядом действительно слышались характерные звуки. Вот лекаркам все было нипочем. Только Грета немного побледнела. А Жулия была совершенно спокойна. Ну да, такими неприятными запахами и внешним видом мертвяков их не смутишь. Видели картины и пострашнее. Только им живых людей приносили со страшными ранами. Так что привыкли уже. «А ну!» — скомандовал я сотнику. «Слезь с бревнышка!» Лерон послушался, и я встал на сломанное дерево, чтобы посмотреть, что там творится. Арбалетчики с азартом обстреливали мертвяков. Стреляли не по команде, а когда прицелятся. Старались бить в голову. Такими темпами мертвые в ближний бой вступить не успеют. Всех на подходе перебьют. Мертвяки, которые шли на конницу, полегли почти в полном составе. Там был мак огня намного сильнее меня. Серьезный дядька. Слева маг воздуха тоже неплохо поработал, замораживая мертвяков. Некоторые так и застыли на поле в виде ужасных скульптур, покрывшихся инием. «Вроде бы наша берет», — радостно воскликнул Лерон. «Угу», — буркнул я, — «почему их некроманты в бой не вступают? Где пленные деревенские жители?» Из крепости нет нежити, которых они недавно подняли. Эти трупы, которые на нас идут, видно, давно уже тут шатались, пока их некроманты не подчинили. Часть нежити все-таки смогла добежать до наших рядов, так что пришлось и мечникам вступить в бой. Впрочем, мертвяков осталось мало, и сейчас их, по сути, добивали. Я как-то увлекся просмотром битвы и не заметил, как с противоположной стороны поля выскочила конница, и помчалась на некромантов, которые уже двинулись к своим лошадям. Видно, уезжать собирались. Знают же твари, что никто их тут преследовать не будет. Гиблая затея. Достаточно до леса доскакать и все. Там уже можно будет уйти. Только появление около пяти сотен всадников в тылу не позволили им просто так покинуть поле. Охрана некромантов засуетилась. Самые смелые стали разгонять своих скакунов в сторону появившегося противника. А часть сразу же попыталась уйти, не вступая в бой. Одаренные тоже хотели было нанести удар по новой угрозе. Да только все всадники были вооружены не арбалетами, а луками. Надо же, первый раз вижу столько солдат в этом мире, вооруженных таким оружием. Обычно все с арбалетами ходили. Из них проще научиться стрелять. Только изредка в деревнях можно было встретить тех, кто неплохо управляется с луком. Конница на ходу обрушила тучу стрел на некромантов, тем самым сходу ополовинив отряд одаренных, а потом ударили копьями. Конечно, некроманты успели бросить в своего противника несколько заклинаний, убили пару десятков, после чего на них обрушилась конная лава. Только сейчас мне стало понятно, что эти некроманты совсем слабые, наверное, даже четвертого уровня не смогли достигнуть, поэтому не вступали в бой чтобы наши маги сразу этого не поняли. Собирались просто сбежать. Несколько охранников-некромантов попытались проскочить недалеко от нас. «Убейте под ними лошадей!» – закричал я арбалетчиком. «Только солдат сразу не убивайте! Живьем берите!» Несколько воинов меня услышали, и те, у кого была возможность выстрелить, не задев своих, дали залп. Одного охранника убили, нескольких ранили, но лошадей, похоже, всех задели. От боли они потеряли равновесие и попадали. Часть поднялась и рванулась дальше, только уже без седаков. Некоторые всадники из охраны некромантов остались лежать на земле, но часть поднялась и попыталась добраться до леса. Только конница, которая почти весь бой простояла без дела, не дала им этого сделать. Быстро их догнали и скрутили. Одного из пленников я попросил себе. Солдаты не стали препятствовать этому и спокойно отдали. Остальных поволокли к нашим командирам. Явно же, что и господин граф захочет с этими ребятами поговорить. Хотя несколько некромантов тоже в плен взяли. Так что возможно, что пленных сразу же казнят за предательство. Эту тварь куда девать? Спросил Лерон. Отдать лекаркам? Он руку вроде сломал. Не надо силы на всех подряд тратить. Сейчас я приду и побеседую с ним. Найди в отряде специалистов, которые язык умеют развязывать. Хорошо, господин барон хмыкнул Сотник. «Найдем! Такие умельцы у меня точно есть!» Пытать пленного не пришлось, сам начал говорить. Перед этим только попросил, чтобы быстро жизни лишили. Прекрасно понимал, что никто его отпускать не будет. Да и выкуп платить за простых солдат никто не собирается. Если бы воевали два аристократа, то пленных, возможно, после войны отпустили бы, или просто посадили в темницу до окончания боевых действий. Но тут совсем другое дело. Эти солдаты, по сути, предали род людской, поэтому считались даже хуже, чем мертвяки. То же самое, что с водагами пойти против империи. И водаги, и мертвяки желают уничтожить людей как вид, а эти уроды им помогают. Конечно, знал пленник немного. Что еще можно ожидать от простого солдата? Ему же никто не сообщает, что там решило командование. Этот отряд сюда прислали только для того, чтобы выманить войско из города, да и осталась от отряда только незначительная часть с некромантами от второй до четвертой ступени, то есть с самыми слабыми. Сильные одаренные, вместе с нежитью, сделанной из захваченных крестьян, лесами пошла на соединение с другими отрядами некромантов. «Всех крестьян перебили?» – спросил я. «Да», – ответил пленник, пытаясь смотреть на меня, а не на Мерка поигрывающего ножом. Что за нежить создали? Не знаю, господин. Никогда такой не видел. Страшные твари. Некроманты какой ступени? Впрочем, и на этот вопрос пленник не смог ответить. Да и какая теперь разница? Нужно спешно возвращаться в город. Думаю, что после быстрого допроса некромантов граф снова нас соберет и прояснит ситуацию.